Глава 21. Будьте пунктуальны. На утро после провала Финиас читал в газете «Телеграф», выписывал он ее не по своему выбору, но из экономии, о прениях, которым был свидетелем и в которых должен был принять участие. Примечание. «Телеграф» был самый популярный из дешевых газет стоимостью 1 пенни. Цена номера «Таймс» наиболее влиятельного ежедневного издания составляла 3 пенни. В это время к нему явился весьма неприятный посетитель. Было около 11, и завтрак еще не убирали со стола. Наш герой состоял в одном из комитетов палаты общин, где обсуждались поставки консервированного горошка для армии и флота. Он присутствовал на одном предварительном заседании и уже решил про себя, что, потерпев такое ужасное фиаско во время прений, по крайней мере, выполнит свой долг, посвятив себя, быть может, более легкой, но бесконечно более кропотливой работе в комитете. Заседание было назначено на 12, и Финиас собирался пройтись до реформ-клуба, а оттуда направиться в палату общин. Он как раз дочитал все, что написали в телеграфе о прениях, придя к выводу, что автор статьи ровным счетом ничего не знает о мистере Тернбуле, мистере Монке и народе, и собирался уже выходить, однако его остановила хозяйка, сообщившая, что внизу ожидает посетитель. «Что за посетитель, миссис Банс?» — спросил Финниас. «Он не джентльмен, сэр». «А как его зовут, он сказал?» «Нет, сэр, но я знаю, он насчет денег. Уж мне-то их ухватки известны, и лицо его я где-то видела». «Проведите его наверх», — велел Финниас. Он знал, по какому делу пришел визитер. За деньгами по векселю, которым расплатился Лоренс Фитцгиббон и под которым стояла подпись «Финниас Фин. До сего времени наш герой никогда не оказывался в финансовой яме столь глубокой, чтобы прятаться от кредиторов, и не хотел делать этого теперь. Тем не менее, он очень жалел, что не успел уйти в клуб. Об этом векселе, просроченном и неоплаченном, он слышал не в первый раз. Финису приносили его с месяц назад, и тогда он просто сказал юнцу, который к нему явился, что поговорит с мистером Фицгибеном и все устроит. Он действительно поговорил с приятелем, и тот заверил, что уладит это затруднение в два дня или, во всяком случае, к концу недели. С тех пор, однако, Финес заметил, что его друг как будто избегает оставаться с ним наедине. Финес не собирался вновь заводить речь о Векселе, но ему хватило проницательности заключить, что улажено ничего не было. Теперь дело, по всей видимости, принимало серьезный оборот. Посетитель оказался маленьким седым человечком лет шестидесяти, с головы до ног одетым в черное, но с белым шейным платком и очень пристойной шляпой, которую он, войдя в комнату, сразу же положил на ближайший стул. По поводу его персоны никто не стал бы спорить с вердиктом миссис Банс, хотя понадобилось бы немало размышлений, чтобы понять, как именно этот вердикт был сделан. «Он не джентльмен», — сказала хозяйка, — и не ошиблась. Старик в белом шейном платке был одет весьма аккуратно и держался без заискивания или напускной надменности, которые немедленно выдают тех, кто пытается проникнуть в приличное общество без должных оснований. Тем не менее, миссис Банс с первого взгляда увидела, что он не из благородных, и поняла, что такого человека могло привести к ней в дом только одно. Она была права и в этом. Он пришел насчет денег. «Так вот, я про вексель, мистер Финн», — сказал посетитель, вытягивая из внутреннего кармана объемистую кожаную папку и подходя ближе к камину. «Меня зовут Кларксон, мистер Финн. Если позволите, я присяду». «Прошу вас, мистер Кларксон». Финнес поднялся с места и указал ему на стул. «Благодарю вас, мистер Финн, благодарю. На делах всегда удобнее говорить сидя, так ведь?» Старик устроился подле огня, и, развернув на коленях свою кожаную папку, принялся перебирать одну подозрительную бумажку за другой, как будто неуверенный, где именно находится искомый документ. Он, похоже, чувствовал себя как дома и, расположившись комфортно, не видел причин спешить. Финиас мгновенно проникся к нему сильнейшей неприязнью, вне всякой связи с нынешней историей, в которую оказался втянут из-за Фицгиббена. «Вот он», — наконец произнес мистер Кларксон. «Ох, поглядите-ка только, 3 ноября, а на дворе уже март. Не думал, что все так скверно, в самом деле не думал. Очень, очень скверно, чрезвычайно. А ведь вам, джентльменам из парламента, надлежит быть пунктуальнее прочих, раз уж у вас есть привилегии. Не так ли, мистер Финн?» «Полагаю, все должны быть пунктуальны», — ответил финнес «А как же, уж, конечно, должны». Я всегда так и говорю своим джентльменам. Будьте пунктуальны, и я для вас расстараюсь. Быть может, мистер Финн, вы выпишете мне чек на эту сумму, и мы начнем с чистого листа. Право же, я не могу этого сделать, мистер Кларксон. Не можете выписать чек. Уверяю вас, нет. Это скверно. Очень и очень скверно, ей же ей. Когда, полагаю, мне придется взять половину и продлить срок для оставшейся суммы, хотя мне это и не по душе, совсем не по душе. Я не могу оплатить никакой части этого векселя, мистер Кларксон. Никакой части? Старик, ворошивший угли в его камине, так и замер, желая показать, до чего поражен. Если позволите, с очагом я управлюсь сам, сказал Финниас, протягивая руку за кочергой. Но мистер Кларксон, похоже, ворошить угли любил и потому не спешил отдавать своё орудие. «Не можете оплатить никакой части?» — повторил он, левой рукой отводя кочергу подальше от Финеса. «Не говорите такого, мистер Фин. Прошу, не говорите. Не доводите меня до крайних мер. Я не люблю идти на крайние меры со своими джентльменами» будьте пунктуальны мистер фин и я все для вас сделаю дело в том мистер кларксон что я в глаза не видел ни пенни из этой суммы и эх мистер фин мистер фин тут мистер кларксон наконец поворошил в камине снова я не получил ни пенни из этой суммы повторил финес конечно своей ответственности я не отрицаю нет мистер фин вы не можете ее отрицать Вот здесь написано «Финес Фин, и все вас знают, потому что вы джентльмен из парламента. Я не отрицаю, но я, оказывая услугу своему другу мистеру Фитцгиббену, не предполагал, что мне придется оплачивать этот вексель, и у меня нет этих денег. Вот и все. Я должен поговорить с ним и позаботиться о том, чтобы он это уладил. Уладил? Да, уладил, оплатил. У него нет ни гроша, мистер Фин. Вы это знаете не хуже меня. Мне об этом ничего не известно, мистер Кларксон. Известно, мистер Фин. Все вам прекрасно известно. Говорю вам, я ничего не знаю. Рассердился Финес. Что да, мистер Фитсгиббонна, он приятнейший человек. Ведь правда. Я уже 10 лет с ним знаком, и все эти годы его векселя у меня не переводятся. Но благослови вас Бог, мистер Фин. Всему приходит конец. «Я бы и не взглянул на эту бумагу, если бы не ваша подпись. Никогда в жизни. Вы делаете первые шаги, вам, конечно, понадобится помощь. Я всегда готов посодействовать. Только будьте пунктуальны». «Повторяю вам, сэр, я не получил ни шиллинга, и помощь от вас мне не нужна». Мистер Кларксон умиленно улыбнулся. «Я подписал лишь потому, что друг просил меня об услуге». «Вот за что я люблю ирландцев! Вы всегда готовы друг друга выручить!» «Просил меня об услуге», — продолжал финес «Я уже сказал вам, что знаю о своей ответственности, но также поставил в известность, что у меня нет средств для погашения этого векселя. Я поговорю с мистером Фицгиббеном и сообщу вам, что мы намерены делать». финес поднялся на ноги и взял шляпу. Ему пора было идти на заседание комитета. Гость, однако, не шелохнулся. Боюсь, мне придется просить вас уйти, мистер Кларксон. Я должен быть в палате общин. В палате общин могут и подождать, мистер Финн. Вот чем хорош парламент. Я вожу знакомство с депутатами уж 30 лет, а то и больше. И вообразите, в этой папке у меня была и подпись премьер-министра. Да, и лорд-канцлера, и даже архиепископа. Я знаю, что такое парламент, мистер Финн. Вы меня им не напугаете». Он восседал перед камином со всеми своими бумагами, и Финиас не мог от него избавиться. Конечно, посетитель ушел бы, если бы наш герой заплатил ему по векселю, но, не имея возможности это сделать, его нельзя было и выгнать. Финиас помрачнел, чувствуя, как в сердце поднимается великая злоба. Не столько на старика перед ним, сколько на Фитсгиббена. «Сэр», — сказал он, — «Мне и правда необходимо идти. Я обещал быть на собрании в палате к двенадцати, а сейчас уже без четверти. Мне жаль, что наша беседа была для вас неудовлетворительной, но я могу только пообещать вам, что встречусь с мистером Фитцгиббеном». «И когда мне зайти снова, мистер Финн?» «Быть может, будет лучше, если я напишу вам». «О, нет», — возразил мистер Кларксон. «Предпочту заглянуть лично. Всегда лучше прийти самому» так нам будет куда легче понять друг друга. Дайте подумать. Вам, верно, все равно, в какое время. Допустим, я приду в воскресенье утром. Нет-нет, я никак не смогу воспринять в воскресенье утром, мистер Кларксон. Депутаты обычно не блюдут воскресенье, особенно католики, — заявил тот. Я по воскресеньям всегда занят, — запротестовал Финес. Тогда в понедельник. Или во вторник. Во вторник утром, в одиннадцать. «И умоляю, будьте пунктуальны, мистер Фин. Я приду во вторник утром, и уверен, у вас все будет готово». С этими словами мистер Кларксон неторопливо собрал бумаги и, не дав Финнесу опомниться, крепко пожал несчастному депутату руку. «Только уж будьте пунктуальны, мистер Фин, сказал он, спускаясь по лестнице. Было уже двенадцать, и Финнес бросился за Кэбом. Он был в таком гневе и отчаянии, что не мог размышлять ни о своем положении, ни о том, что следует теперь предпринять, пока не оказался на заседании комитета. Зато там ему не удавалось думать ни о чем другом. Финес собирался изучить вопрос о консервированном горошке беспристрастно, не принимая ни сторону правительства, осаждаемого апологетами этого продукта, ни сторону самих апологетов. Производители горошка, желавшие продавать товар государству, утверждали, будто его широкое, точнее сказать, неограниченное применение может спасти всю армию и флот от цинги, несварения желудка и ревматизма, предотвратить лихорадку и тиф и стать настоящей панацеей от прочих болезней, которым столь подвержены солдаты и матросы. Выращивание горошка в больших объемах было организовано в Галштине, именно в расчете на заказы британского военного ведомства. Продукт был дешев, что позволяло значительно сэкономить, и многим казалось, будто командование, конной гвардии и адмиралтейство движимо каким-то дьявольским стремлением лишить своих людей полезных овощей только потому, что эти овощи произведены за границей. Представители военного ведомства и адмиралтейства, однако, утверждали, что консервированный горошек годится разве что для свиней. Предложение о создании комитета было внесено депутатам от оппозиции, и Финиаса включили в его состав как независимого парламентария. Он решил, что вникнет в вопрос и будет судить, насколько возможно справедливо, не становясь на точку зрения правительства. «Новая метла», как гласит пословица, всегда метет особенно ретиво. А Финиас в отношении работы комитетов был как раз новой метлой. К сожалению, в тот день он, поглощенный собственными неприятностями, едва понимал происходящее. Что, впрочем, не составляло большой потери. Опрашиваемые свидетели говорили исключительно о выращивании горошка и лишь доказывали, что он производится в Голштинии, в чем у Финиаса и так не было сомнений. Опрос шел чрезвычайно медленно. Показания давались на немецком языке и должны были переводиться на английский. К тому же работу значительно затруднял один из членов комитета, который, к несчастью, знал немецкий и с видимым удовольствием щеголял им перед собратьями депутатами, проявляя живой интерес к сельскому хозяйству Галштинии в целом. А поскольку председатель комитета немецкого не понимал, остановить указанного джентльмена и объяснить, что его вопросы не относятся к делу, было затруднительно. На протяжении всего дня Финиас безостановочно обдумывал постигшую его напасть. Что ему делать, если ужасный человек примется ходить к нему раз или два в неделю? Разумеется, денежный долг существовал, это нужно было признать. Да, посетитель без сомнения крючкотвор и выжига и, по всей вероятности, выкупил вексель досрочно за полцены. Тем не менее, по закону Финиас обязан был выплатить указанную сумму. Как член парламента он был защищен от ареста депутатской неприкосновенностью. О ней наш герой думал часто, и от таких мыслей на душе становилось еще тяжелее. Ведь про него скажут, будто он поручился в том, чего заведомо не мог выполнить лишь потому, что ему ничего не грозило. И разве это далеко от истины? Он действительно чувствовал, что, подписывая вексель, в какой-то степени осознавал свое привилегированное положение, и в этом осознании уже было нечто бесчестное. Но какая польза от неприкосновенности, если ему будут досаждать ежечасно? Посетитель намеревался прийти снова через день или два. Когда он предложил назначить время, Финнес не осмелился отказать. И как теперь этого избежать? Оплатить вексель было совершенно невозможно. Посетитель сказал, и наш герой поверил, что Фитцгиббон заплатить не сможет. Но Фитцгиббон был сыном Пэра, в то время как сам Финнес был всего лишь сыном сельского врача. Уж верно, Фитцгиббон должен постараться и все уладить, как бы ему ни было трудно. Увы, увы. Финиас достаточно знал о мире, чтобы понимать, надеяться на подобное напрасно. Он спустился из комнаты, где заседал комитет, в палату общин, поужинал и оставался там до восьми или девяти вечера. Но Фитцгиббон так и не пришел. Финиас отправился в реформ-клуб, но не застал друга и там. И в клубе, и в палате многие заговаривали с ним о вчерашних прениях, удивляясь, в частности, что он не выступил, и тем самым лишь усугубляя его страдания. Финиас видел мистера Монка, но тот шел под руку со своим коллегой, мистером Пальзером, и Финиасу оставалось лишь поприветствовать их. Ему показалось, будто мистер Монк кивнул ему очень холодно. Быть может, холодность нашему герою лишь почудилась, но факт оставался фактом. Мистер Монк ограничился кивком. Финниас решил, что расскажет старшему товарищу правду, и если в ответ тот решит с ним поссориться, не станет ничего предпринимать для возобновления дружбы. Из реформ-клуба Финниас отправился в Шекспир, клуб поменьше, куда входил Фицгибен и мечтал войти сам Финниас. Он знал, что его друг проводит там время, когда желает отдохнуть и повеселиться. В клубе Шекспир любой мог делать, что пожелает. Говорили, что там нет ни политики, ни моды, ни чопорности, ни правил. Впрочем, это едва ли было правдой. Все называли друг друга по имени, и члены клуба могли курить в любой из комнат. Те, кто не состоял в Шекспире, считали его раем на земле. Те, кто состоял, называли его приятнейшим уголком ада. Швейцар сказал, что мистер Фитцгибен наверху. Финеса провели в комнату для гостей, куда через пять минут спустился его друг. «Идем со мной в реформ-клуб», — сказал наш герой. «Черт возьми, старина, у меня партия Вист в самом разгаре». Ко мне приходили из-за того векселя. «Кто, Кларксон?» «Да, Кларксон. Не думай о нем», — заявил Фитцгиббен. «Вздор, я не могу о нем не думать. Он вернется во вторник утром. Не принимай его». «Как я могу его не принять?» «Скажи, чтобы его не пускали». Он назначил время и сказал, что не оставит меня в покое. Он меня с ума сведет, если не уладить это дело. Все будет улажено, старина. Я займусь этим. Займусь и напишу тебе. А сейчас, прости, меня ждут. Я все устрою». Шагая домой, Финис вновь от всего сердца пожалел, что ушел от мистера Лоу.